210. -е. Умеренная усердность. Не следует стараться превзойти в усердии своего отца. От этого можно заболеть. 211. -е. Тайные враги. Иметь тайного врага — большая роскошь, которую не могут себе позволить даже благороднейшие умы. Их нравственности на это обычно не хватает. 212-е. Не поддаваться обману. Его дух имеет скверные манеры, он горячится и от нетерпения порой не может и двух слов связать, так что едва ли можно догадаться, сколь привольно ему живется в той широкой душе, где он нашел себе приют. 213-е. Путь к счастью. Один мудрец спросил глупца. Какой путь ведет к счастью?» Тот без долгих размышлений ответил, так будто его спрашивали, как найти дорогу, ведущую к соседнему городу. «Восхищайся самим собой и живи на панели!» «Постой, постой!» — воскликнул мудрец. «Ты требуешь слишком многого. Вполне достаточно одного восхищения!» Глупец на это возразил. «Но разве возможно неизменное восхищение, не подкрепленное неизменным презрением?» 214. Вера дарует блаженство. Добродетель дарует счастье, и некоторое блаженство только тем, кто твердо верит в свою добродетель. Те же беспокойные души, чья добродетель заключается в том, что они исполнены глубокого недоверия к себе и ко всем добродетелям вместе взятым, оказываются лишены этого. Значит, и здесь вера дарует блаженство, а не добродетель. Заметьте. 215. Идеал и материал. Вот перед тобой благородный идеал, но можешь ли ты стать тем благородным камнем, из которого было бы позволительно сотворить себе достойного кумира? Да и вообще, все, что ты делаешь, не если это варварское сотворение идолищ, оскорбление твоего идеала. 216. -е. Опасность в голосе. Тот, кто имеет луженую глотку, едва ли может иметь тонкие мысли. 217. -е. Причина и следствие. До наступления следствия верят в одни причины, после — в другие. 218. -е. Кого я не люблю. Я не люблю тех людей, которым для достижения хоть какого-нибудь успеха нужно побольше грохота и шума, чтобы все гудело и гремело, как после разорвавшейся бомбы. Соседство с ними весьма опасно, ибо рискуешь лишиться слуха или чего-нибудь еще. 219. Цель наказания. Наказание имеет целью исправить того, кто наказывает. Это последнее спасение. Поборников наказания. 220. Жертва. О жертве и жертвоприношении жертвенные животные думают иначе, чем зрители, но им ни разу не дали возможности высказаться. 221. Бережное отношение. Отец и сын обходятся друг с другом, как правило, гораздо более бережно, чем Мать и дочь.